Глава 19. Еще находясь под впечатлением, вернулась в наши с Анфисой апартаменты. Девушка еще не пришла, а я двигалась, словно зомби. Снимая одежду на ходу, зашла в душевую, включила холодную воду и, уперевшись руками в стену, встала под струи воды. Мозг не хотел принять то, что видели глаза. Я всегда была закоренелым атеистом, не верила ни в Бога, ни в дьявола, не впрочую мистическую чушь, руководствовалась логикой, полагаясь на факты. А тут такое. Одно дело, жизнь после смерти и переселения душ это я еще смогла, пусть со скрипом, но принять. Даже бы приняла, что драконы существуют, отнеся этот вид к одной из разновидностей животного мира, например, к классу динозавров. Но чтобы человек превращался в дракона... Это для меня перебор. Для меня, наконец... Начало доходить, что новый мир очень отличается от привычного мне. Даже общаясь с Анфисой, воспринимала ее не как домовую, а просто девушку. Так казалось проще. Сейчас понимаю, что прятала голову в песок. «Ладно, хватит раскисать», — шикнула на себя, ударив ладошкой по стене. Изменила температуру воды и еще несколько минут постояла под струями горячей, согреваясь когда более-менее пришла в себя, выключила воду и вышла из душевой. Взяв полотенце, принялась вытираться и вдруг почувствовала, как вяся жила, перемещаясь с пятки на грудь. «Это что еще такое?» Возмутилась и попыталась рассмотреть, что там с этим рисунком происходит. «Не может быть!» — прошептала сиплым голосом. Побежала к запотевшему от пара зеркалу, и со стервенением начала его протирать полотенцем, надеясь, что в зеркале я увижу иное. Ну, не может быть, чтобы рисунок начал меняться. Как ему вздумается? Не может! Но на подсознательном уровне понимала. Еще как может. Только верить не хотела и злилась. На себя, дуру доверчивую. Протерев зеркало, я вновь принялась рассматривать рисунок. Не померещилась, Рисунок действительно начал меняться. Раньше эта парочка сидела по разные стороны и не смотрела друг на друга, а теперь дева повернула голову к дракону, а этот негодник к ней начал приближаться, расправив крылья. «А ну, вернись на место!» рявкнула на него, шлепнув рукой по наглой драконии морде. Зверь оскалился и зашипел на меня. «Вот это поворот!» «Ты на кого пасть?» «Разеваешь, сволочь!» — взревела. А этот гад лишь фукнул, покрутил лапой у виска и вновь впился взглядом в деву. Я не поняла, меня что сейчас, дуры обозвали? «Еще один такой финт, и я тебя каленым железом выжгу!» Тот лишь покачал головой, отмахнувшись от меня, но глаз от девы не отвел. «А ну, марш на место!» — топнула мысленно, отправляя сладкую парочку обратно. Те тяжко вздохнули, но подчинились. Укутавшись в полотенце, я вышла из ванной комнаты, а там Анфиса ходит из стороны в сторону, носом шмыгает. Посмотрела на нее несчастную и решила повременить с удушением. Тем более у меня правило своих работников довожу до слез только я, а другим этого делать не позволю. По какому поводу слезы льем, интересуюсь, направляясь к креслу? «Ой...» Вздрогнула она. Простите, я думала, что вас еще нет дома. Вновь шмыгнула носом, вытирая ладонью, покрасневшие от слез глаза. Анфиса, я задала вопрос и хочу получить на него ответ. Сажусь в кресло. Это не важно. Анфиса, с нажимом повторяю, и тут девушку прорвало. Я его, а он. Как же так? всхлипнула. Понятно, безответная любовь, как банально. Из твоего содержательного монолога я могу сделать вывод, ты влюблена, он отверг из другой домовой шашни крутит. Я ничего не упустила. Нет. Закрыв руками лицо, она зарыдала в голос. Отставить потоп! Анфиса вздрогнула, но рыдать прекратила. Сядь! показываю на кресло напротив. Девушка, очередной раз шмыгнув, Села в кресло. «Ты из-за него во дворец стремилась?» Она понуро опустила голову, кивнув. «И чего ты слезы льешь по недостойному мужчине?» «Это почему недостойному?» «Он очень хороший, с пылом принялась она его защищать. Допустим. А ничего, что его сердце занято другой. Многие посчитают, что я жестоко с ней поступаю, ударив наотмашь по больному, а по мне...» Лучше сразу вот так взять и избавить человека от ненужных иллюзий. Это гуманнее, чем утешать и давать надежды, которым не суждено сбыться. Не знаю, как у вас в мире, но в моем отбивать мужчину у другой некрасиво. Я не утверждаю, что подобное у нас не делают, и все же это подло. Идем далее. Допустим, у тебя получится разбить пару, а не боишься, что он с такой же легкостью от тебя к другой? Переметнется. Запомни, единожды предав, сделает это снова. Такие непостоянные мужчины, поверь, не подходят для семейной жизни они ненадежные. А нам, женщинам, хочется чувствовать себя с мужчиной как за каменной стеной. Ну, тогдашка, и отбила у меня Эрика, а значит, вот, подняла я палец, это много что значит, он уже предал тебя и сделает это снова. Так что нужно спасибо сказать Даше, что избавила тебя от подлеца. Сейчас тебе больно, но пройдет время и станет легче. Год прошел, а мне все так же больно. Тяжко вздохнула она, теребя руками фартук. Ну так ты сама не отпустила ситуацию. Вот твое сердце и не может успокоиться. Тебе нужно отвлечься. Для начала прекрати его преследовать и займись своей внешностью. С двумя косичками ты выглядишь как подросток. Да и гардероб изменить не мешало бы. «Но разве это не будет выглядеть, что я для Эрика стараюсь?» «А когда ты сюда стремилась, разве это не выглядело как преследование?» «Именно так все и подумали», — она тяжко вздохнула. «Не думай о них, на каждый роток не накинешь платок». А будут докучать, вали все на меня, Мал, хозяйка излишне требовательная, хочет, чтобы ее служащие выглядели на высоте. А насчет Эрика? Все, для тебя он пройденный этап. Начнет клинья подбивать, снова гонив за шеей. А вздумаешь простить? Я тебе такую устрою, век не забудешь. А вы думаете, он... Анфиса замялась, а в глазах зажегся азартный огонек. Эх, какой бы раси женщины ни относились, но в душе все одинаковые. Ну вот любим мы, когда враги поверженные мужчины, потеряв от любви голову, кинулись добиваться взаимности, посыпая голову пеплом и сожалея о своих ошибках. «Только попробуй простить», погрозила ей кулаком. «Лучше мозгами пораскинь, кто из домовых самый достойный». Ну, Анфиса задумалась, потирая подбородок. «Есть один, Юлиан». «Но тут даже пытаться не стоит». Он на службе у самого многозначительно подняла на палец. «Неприступный, как крепость. Знаете, сколько дев к нему клеенья подбивали?» Я на нее смотрю, мол, «Откуда я двое суток в вашем мире?» «Много и бесполезно. А еще он высокомерный и меня терпеть не может». «Почему ты так решила?» «Он часто смотрит на меня, словно придушить хочет». «А еще Юлиан говорит, что я дурочка». «Вот», — насупилась Анфиса. «А можно уточнить формулировку, дура или дурочка?» «Последняя». «Ну, это все меняет». Мужик явно к ней неровно дышит и злится, что она за другим бегает. «Что меняет-то?» «Все, Анфиса. Вот на него мы и откроем охоту». «Подождите, вы сами говорили, что...» За мужиками бегать стыдно. Я сказала охоту, а не преследование. Для начала расставим для него ловушки, да такие, чтобы у него и шанса не было. А под конец он в наш капкан угодит. «Зачем капкан? Он же его покалечит!» — ухнула девушка. «Это образное выражение. Я имела в виду игру такую». Ты ненавязчиво его интригуешь, немного соблазняешь, но не подпускаешь к себе, пока не убедишься, что он угодил в твой капкан любви. «А как я это пойму?» Девушка даже приподнялась, задавая мне вопрос. Сразу видно, Анфиса наметила новую жертву. «Когда я тебе скажу, что клиент созрел, а до этого даже не смей проявлять инициативу, а то все испортишь». «Ага...» Закивала она головой, как китайский болванчик. «Ну что ж, раз мы этот вопрос решили, пойду переоденусь, а ты принеси карандаш и бумагу. Буду продумывать твой новый имидж. И советую тебе подумать, как будешь каяться мне в своих грехах». «Каких?» — встала она в стойку суслика, хлопая глазами. «Ну, для начала попробую придумать достойное объяснение, почему утаила, что драконы существуют». «Так вы же сами запретили даже слово это произносить», — всплеснула она руками. «Принято. Тогда хочу услышать чистосердечное признание о других пригрешениях, например, сговоре с императором», — пошла я в банк «Уверена, что без его разрешения в тот сад я бы не попала, и круги он наворачивает возле меня неспроста. Есть у меня одна версия, но пока я не готова ее даже озвучить». «Вы и это знаете?» Тяжко вдохнула она. Проговорился, значит. «Анфиса, неважно, кто и что мне сказал. Тут проблема в другом. Ты меня подставила, и я хочу знать, почему. Вариант так лучше для вас не принимается. Я сама решаю, что для меня лучше». «Ага», — буркнула она, и в ее руках появилась ручка и бумага. «Я же сказала карандаш. Это для меня. Нужно записать все свои грехи, чтобы ничего не упустить». «А я смотрю, грехов-то у тебя порядком накопилось». Девушка не ответила, охмурясь, принялась что-то записывать.